Глава 20. К нему в кабинет, как он и просил, принесли раскладушку. Когда он вернулся, она уже была застелена: простыня, одеяло и подушка. Вики ушла домой. Все его мысли занимала Карен. Чтобы там не говорила Синтия, его не оставляло чувство вины. Виноват и он сам, и ГСПЛ, частью которой он являлся и которая подвела Карн. В нынешних условиях от электроэнергии зависела нередко сама жизнь, и потому первой почти священной обязанностью любой энергокомпании вроде ГСПЛ становилась надежность работы. Вот и вот ГСПЛ последнее время обеспечить не могла. Каким еще трудностям и трагедиям приведут продолжающиеся верные отключения? Сможет ли он когда-нибудь забыть о своей вине перед Карн? возможно, со временем, но не скоро. Как бы ему хотелось, чтобы рядом оказался тот, с кем можно поделиться своими переживаниями. Но он так и не рассказал о Акорн Руфи И тем более не мог это сделать сейчас. Он сидел за своим столом, закрыв лицо руками. Нет, так никуда не годится. Надо как-то отвлечься хотя бы на час или два. События этого дня, несчастье за несчастьем, помешали ему заняться скопившимися на его столе бумагами. Если не разобраться с этой кипой, завтра она вырастет вдвое. Итак, за работу. Он уже минут десять пытался сосредоточиться на делах, когда зазвонил городской телефон. "Держу пари", услышал он голос Терезы Ван Бюрен, что рупор компании за сегодня изрядно поистрепался. "Должен признать, Тэс", ответил Ним, не без этого. Пиар-директор усмехнулась. «Пресса никогда не спит", как не печально. На меня здесь ещё двое жаждущих увидеться с тобой. Один из Иссыхата, пресс. У него есть несколько дополнительных вопросов насчёт отключений для национальных новостей. Другая Нэнси Малина. Как вы ей надо она не говорит, но явно чего-то добивается. Что скажешь? Нему вздохнул. Ладно, давай их сюда. случались моменты, и сейчас был один из них, когда он сожалел об измене отставки мистера Ела. Ну, не буду вам мешать, сказала Ван Бюрен, представив к нему журналиста из The Пресс, пожилого мужчину со слезящимися глазами и кашлем курильщика. Нэнси Малина предпочла подождать за дверью, пока представители EP закончит разговор. Вопросы репортера телеграфного агентства были профессиональными и обстоятельными. Ответы Ним он стенографировал в блокнот, сокращая слова на свой манер. Когда они покончили совсем, он поднялся, чтобы уйти, и спросил: "Впустить куколку?" "Да, пожалуйста". Ним услышал, как закрылась входная дверь, затем вошла Нэнси. "Привет", сказала она. Как обычно, одета она была элегантно, но просто. Шёлковое платье-рубашка кораллового цвета очень шло к ее безупречной черной коже. Ее лицо, казалось, утратило большую часть привычной надменности. Он подумал, что со времени их встречи в отеле Христофор Колумб она стала относиться к нему дружелюбнее. Она села напротив него, скрестив свои длинные красивые ноги. Ним мельком взглянул на них, затем отвёл глаза. Привет. Чем могу быть полезен? Вот. Она поднялась и положила перед ним на стол длинную полоску бумаги. Ним узнал телетайпную ленту. Этот материал пришёл только что, сказала Нэнси. Его дадут в утренних газетах. Мы бы хотели снабдить его некоторыми комментариями. Ваш в дневном выпуске. Развернув своё кресло к свету, Ним попросил: "Позвольте прочесть. Будет трудновато комментировать не ознакомившись". Согласилась она. "Не торопитесь". Он пробежал материал глазами, затем вернулся к началу и стал внимательно перечитывать. Вашингтон, округ Колумбия, 3 мая. По драматической попытке разрешить текущий нефтяной кризис Соединённые Штаты собираются выпустить валюту, известную как новый доллар, обеспеченный золотом. Он будет стоить столько же, сколько 10 старых долларов. Президент объявит о новом долларе завтра днем на пресс-конференции в Белом доме. Некоторые официальные лица в Вашингтоне уже окрестили новую валюту честный доллар. Нефтеэкспортирующим странам ОПЕК будет послана просьба принять платежи за их нефть в новых долларах. с регулированием цен путем переговоров. Реакция внутри ОПЕК была осторожно благоприятной. Тем не менее, спикер ОПЕК шейх Ахмед Мусаед заявил, что будет проведен независимый аудит золота Соединенных Штатов, прежде чем станет возможным заключение соглашения, основанного на новом долларе. Цитата. Мы не утверждаем, что Соединенные Штаты фальсифицируют данные о своих золотых резервах. сказал репортёрам сегодня вечером в Париже шейх Мусаед. Но ходят упорные слухи, которые, несмотря на официальные заявления о преувеличениях, невозможно просто отбросить. Таким образом, мы хотим убедиться, что новый доллар обеспечен реально, не номинально. Конец цитаты. Ожидается, что президент проинформирует граждан, что они могут получить новые доллары, сдав свои старые поставки 10 к 1. Поначалу предполагается добровольный обмен, но затем, в соответствии с возможным законодательством, и обязательный в течение пяти лет. После этого старый доллар будет выведен из обращения, представляя ценность разве что для коллекционеров. На этой пресс-конференции президенты несомненно спросят: "Ним подумал что-то о которую упомянул на прошлой неделе представитель ГСПЛ в Вашингтоне становится реальностью?" Ним понимал, чего ждёт от него Нэнси Малина. "Я не финансовый гений", сказал Ним. "Но даже мне понятно, что происходящее...» Он постучал пальцем по телетайпному листку. "Обусловлено инфляцией, нашей зависимостью от импорта нефти. К сожалению, именно люди из среднего класса, которые много работают и сделали скромные сбережения, пострадают больше всех". когда выстроиться в очереди, чтобы обменять свои 10 долларов на один. И всё же мы таким образом выигрываем некоторое время. Оно нужно нам, чтобы перестать покупать нефть, которую мы не можем себе позволить, перестать тратить деньги, которых у нас нет, и наконец разрабатывать свои энергетические ресурсы. Спасибо. Этого вполне достаточно. Нэнси отложила блокнот в сторону. Кстати, там дальше, они, кажется, называют вас сэром Оракулом. И раз уж мы заговорили об этом, вам, возможно, будет интересно узнать, что в воскресном выпуске мы перепечатываем то, что вы говорили на тех слушаниях в прошлом сентябре, когда вышли из себя и оказались в дерьме. Не поделитесь со мной, не для печати, что вы думаете обо всём этом. Импульсивно Ним открыл ящик своего стола, И достал папку. Из неё он извлёк листок голубой почтовой бумаги и прочёл вслух: "Будь в день победы милосердным, великодушным и забавляйся своевольем жизни". "Неплохо", сказала Нэнси. "Кто это написал?" "Мой друг. Он обнаружил, что ему трудно говорить. Друг, который сегодня умер". Наступила тишина. Затем она спросила: "Можно я прочитаю целиком?" "Почему бы и нет?" Он вручил ей листок. Дочитав, она подняла на него глаза. "Женщина?" Он кивнул. "Да. Поэтому вы так выглядели, когда я пришла сюда, будто поскользнулись на ровном месте." Ньюмс слегка улыбнулся. Если я именно так и выглядел, то, думаю, ответ положительный. Нэнси положила листок почтовой бумаги сверху на папку на его столе. Хотите рассказать мне об этом? Не для печати, если угодно. "Да", сказал он. "Это не для печати". Её звали Карен Слоун. Она была неизлечимо больна с 15 лет. Он замолчал. Продолжайте, попросила Нэнси. Я слушаю. Я думаю, она во всех отношениях была самым прекрасным человеком из всех, кого я когда-либо знал. Как вы познакомились с ней? Случайно. Это произошло прямо после тех отключений в прошлом июле. Незадолго до этого Ним испытывал неодолимое желание рассказать кому-нибудь о случившемся. И теперь он вылил всё это на Нэнси. Она слушала, вставляя редкие вопросы, но в основном молчала. Когда он рассказал, как умерла Карен, она встала, прошлась по комнате. Бедная девочка. Теперь вы понимаете, почему я так выглядел. Нэнси вернулась к столу и ткнула пальцем в разложенные на столе бумаги. «Тогда зачем вы возитесь со всей этой хренью? У меня есть работа. Все еще есть. Чушь. Бросайте и идите домой". Он покачал головой и кивнул на постель. "Сегодня я сплю здесь. У нас еще остались проблемы, а завтра, помните, Мы начинаем периодические отключения. Тогда идёмте ко мне домой. Он должно быть выглядело ошарашенным, потому что она мягко добавила. Это в пяти минутах отсюда. Вы можете оставить номер телефона, и, если понадобится, быстро вернётесь сюда. Если вас не вызовут, я приготовлю утром завтрак перед вашим уходом. Они стояли, глядя друг на друга. Ним ощущал мускусный аромат стройного, гибкого женского тела. Он понимал, как уже не раз случалось в его жизни, и второй раз за этот вечер, что его соблазняет женщина. "Повторять свое приглашение я не буду", предупредила она. "Так что решайте: да или нет". Он колебался меньше секунды. "Ладно, Идём. Конец. Аудиокнига издана студией Звучание Глагол в 2021 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Монтаж Анна Кравцова. Корректор Любовь Германовна Каретникова.